Глава 17 Следующий месяц пролетел незаметно и, на удивление, спокойно. Закари, от которого мало того, что не удалось избавиться, так еще и пришлось простить ему его трусливый побег. Мы ни в какие истории больше не влипали. И лорд Вальтер, наверное, спал по ночам спокойно. Вероника после пары мелких каверс, которые обернулись против нее, Похоже, успокоилась или же затаилась перед большой пакостью. И даже Нейтан фон Миллер оставил меня в покое. Даже истерику не стал мне закатывать после памятной ночи. Хотя я так ждала. И как нашептала мне птичка. Да, из-за кори ханта рыжика так и не вышло. Зато соловьем заливался только так. Поспособствовал этому. Наш вездесущий ректор, который и с моим женихом провёл воспитательную беседу, а после назначил ему дисциплинарное взыскание. Вот только бумажки свои доверять не стал, а отправил на кухню драить полы. В общем, ещё целую неделю вся Академия любовалась на главного красавчика с тряпкой в зубах. А моя месть драгоценному женишку принесла не только денежное вознаграждение в виде блестящих, извиняющих золотых монет, часть которых отжал у меня ушлый безопасник с первого витка обучения, но и кое-что поважнее. Она принесла мне моральное удовлетворение и возможность ежедневно наблюдать кислую рожу белобрысого лавеласа, который резко растерял всех своих выздыхательниц. То ли местные дамы не впечатлились главным достоинством фон Миллера, то ли побоялись связываться с последствиями в виде злой и изощрённой на месть невесты. Но итог был один. Слонялся мой благоверный по академии в гордом и тоскливом одиночестве. В общем, жизнь начала налаживаться, чему я была несказано рада. Огорчал меня лишь один факт. Я так пока и не придумала, каким же способом мне разорвать помолвку с фон Миллером. Все придуманные варианты тут же отметались, не выдержав никакой критики. Все казалось детской шалостью, из-за которой никто не станет разрывать помолвку. А чтобы дед пошел у меня на поводу, требовалось что-то фееричное и жутко скандальное». Все эти раздумья и были главными на повестке последних дней. Но, как оказалось, радовалась я недолго, и предчувствие меня не подвело. Вечером я планировала позаниматься в библиотеке вместе с Закари, который обзавелся привычкой ходить за мной по пятам. И этим все больше напоминал мне рыжика, я уже начинала всерьез раздумывать над тем, Они пора ли мне заняться его дрессировкой и научить крайне важному навыку приносить тапки в зубах? Но, слышав эти рассуждения, Закаре почему-то обиделся. Ну и вместо тапок пока он носил только мои учебники и, к сожалению, не в зубах. Не по плану все пошло еще на подходе к местной обители знаний. Обычно здесь после ужина не было ни души. А сейчас яблоку было негде упасть, и ведь пора свиданий в библиотеке еще не наступило даже. С чего бы вдруг столь массовая тяга к знаниям? Ответ нашелся очень быстро. Просто я вспомнила, что наш новый ректор, то ли после того, как подвергся загребущим ручкам адепток и сильно впечатлился распущенности юных дарований, то ли после моей феричной мести фон Миллеру, прикрыл вход в общежитие для лиц противоположного пола, да такую мощную защиту поставил, что никто из адептов так и не смог найти лазейку, чтобы ее обойти. Уж не знаю, по каким углам прятались бедные парочки, но филиала любовных гнездышев в библиотеке до сего дня не устраивали, «Значит, тут что-то еще». «А по какому поводу собрание?» С удивлением протянула Закари, оглядев аншлаку у входа в библиотеку. «Понятия не имею, но сейчас мы это узнаем», — отозвалась я. Отбившиеся от стада адепты, которые оттирались у двери, завидев меня тут же, расступились в сторону, пропуская вперед. Вот сейчас и поглядим, что у них тут за мероприятие. Видимо, эти недоумки догадались наложить на дверь какие-то экранирующие чары, потому как стоило нам оказаться за порогом обители знаний, как по ушам тут же громыхнули оглушающие звуки музыки и голоса веселящихся адептов. «Они тут совсем рехнулись! И куда дели смотрителя?» А лорд Вальтер вообще не смотрит заверенными ему детками. Ого! протянул рядом Закаре восхищенно. Да, кто-то решил закатить здесь вечеринку! В библиотеке? Шикнула я на него. Совсем от рук отбились эти бездари. Я все понимаю. Хочется им празднить свои веселья. Но так можно же выбрать для этого более подходящее место, а не испытывать на прочность древние фолианты. Или выбраться из академии и сбежать в город, где множество подходящих заведений, на крайний случай. А они додумались обосноваться в библиотеке. Да за такой кутеж отчислять нужно. Ох, я бы с удовольствием посмотрела на эту картину. Когда сюда явится демон? «А я надеюсь, что он явится!» Но мои надежды посыпались прахом, когда Закари выловил какого-то мимо пробегающего адепта первого витка, который с восторгом поделился с нами ценной информацией. «Так ректора в Академии нет! Он по каким-то важным делам в столице умчался! Это слышали Брайан и Остин!» «Осмотритель в лазарете оставил двух дежурных. Вон они, кстати, пьют огненную настойку. Отличная вещь! Советую попробовать!» Проговорил он и тут же скрылся где-то в толпе. «А да, может, мы это...» Протянул Закари, посмотрев в указанную сторону, где два адепта шестого витка пили прямо из бутылки сомнительного происхождения жидкость. «Тоже повеселимся!» «Если так горит желанием поскорее оказаться за пределами Академии, то милости прошу, отговаривать не буду. Но я в этом балагане участвовать не желаю», — проговорила я и развернулась, чтобы покинуть библиотеку, пока не стало поздно. «Лучше пойду отыщу куратора, чтобы разогнал всю эту несанкционированную попойку». Нет, вы не подумайте: к сту качеству я никогда не тяготела, но в этот раз адепты перешли всякие границы. В академии же хранится множество древних фолиантов, великих трудов не менее великих магов. Даже мой дед когда-то передал Академии важный научный трактат одного нашего прославленного предка. На них, конечно, наложена защита чтобы никто из нерадивых чад случайно не уничтожил достояние предков. Но как можно так безалаберно относиться к серьезным вещам? Они бы в сокровищнице короля на золоте поплясали. Хотя эти могут. Уже почти дойдя до двери, остановилась и развернулась, доставая магофон из кармана академического пиджачка. Доказательство для ректора мне понадобятся, было бы славно найти здесь фон Миллера или Лире и запечатлеть их прелестной физиономии. Но боюсь, что в очередной раз этот трюк не выйдет. Удивительно! Но частично оглохшее и окосевшее стадо, вспышку магафона и характерный щелчок все же успели заметить Эй, полоумная, ты чего творишь? Раздалось гневным басом справа. «А ну быстро удаляй!» Продолжили слева. «Кажется, пора уносить ноги!» Донеслось из-за спины голосом Закари. И на этот раз с адептом первого витка обучения было была абсолютно солидарна. «Эй, рыжа! ты куда? Удаляй, кому сказал?» Продолжил один из закосевших адептов. «Сам ты рыжий!» — огрызнулась я, оборачиваясь, чтобы взглянуть на смельчака. «А у меня волосы алого оттенка!» «Да хоть пепельного!» — продолжил этот непрошибаемый. «Мак, снимок удали, иначе мы тебе устроим!» Узнать, что же такого они собрались устраивать, я не успела, честное слово. Даже собиралась остаться ради такого. Редко мне кто-то так открыто угрожает. Но внезапно проснувшуюся смелость можно списать на огненную настойку. А жаль, я уж было подумала, что в местных дарованиях характер проснулся. Отвлек меня Закари. Парень дергал меня за рукав пиджака. Настойчиво привлекал внимание к своей персоне, заставляя забыть про наглеца с кирпичной мордой. Последний же явно был выходцем с боевого факультета. Эти вообще живут под девизом «Силы есть, ума не надо». «Ну и чего еще?» — огрызнулась я, резко оборачиваясь. Впрочем, вопрос отпал сам собой. Как только мой взгляд упал на Веронику Лере, которая с довольной улыбкой встала в дверях, загораживая с собой проход. «Что, фон Сомер, уже уходишь?» «Да, какая-то скучная у вас вечеринка», — парировала я. «Так и клонит сон». «А Мак, снимок тебе зачем?» — решила ректору нажаловаться. Скрестив руки на груди, поинтересовалась адептка. «Кто-то даже музыку выключил, оставляя нас в гробовой тишине». Вот найду и убью этого гада предусмотрительного. Ну что ты, какие жалобы! Буду любоваться тоскливыми вечерами. Хватит делать из меня дуру, Адамина! Быстро удаляй МАК снимок. Так мне и делать ничего не надо. Начала я, но тут же прикусила язык, заметив тех самых боевиков, что сейчас окружали меня с двух сторон. «Нет, я, конечно, девочка смелая и умею за себя постоять, но тут собралась почти треть Академии, и против такого количества одурманенных настойкой недоразумений я вряд ли выстою. На Закаре никакой надежды нет. Эта немощь академическая за месяц обучения едва азы магии освоила, так что он скорее балласт, чем помощь». Отдай магафон. Потребовала Лере, выставив свою загребущую ручку, вперед. «Держи карман, шире, не выдержала я. «Ада, может, удалим?» Жалобно протянул рядом Закари, который весь побелел уже от страха и трясся, словно осиный листик на ветру. «Эх, плохо он меня знает! Когда меня пытаются загнать в угол, я зверею еще больше!» «Боевики ударили почти одновременно, пользуясь тем, что мое внимание отвлечено. Но не зря я, Адамина фон Сомер, сильнейший маг-универсал за последние десяток лет во всем королевстве. Я лишь делала вид, что не замечаю их действий, тайком приготовившись к защите. И чутьё, натренированное годами, меня не подвело. Боевиков снесло сразу же» а их чары рассеялись, не успев до меня долететь. Я полюбовалась на эту славную картину двух валяющихся на полу амбалов и оглядела зал довольным взглядом. — Ну, кто следующий? — поинтересовалась я в полнейшей тишине, кровожадно улыбнувшись. — Допустим, я... — раздался грозный голос за спиной.